Человек, почти никогда и никому до конца не доверявший, он нес сейчас в собственной душе ни с кем не разделенную трагедию, не понимая, почему Сталин доверяет ему теперь меньше, чем раньше. И наоборот, больше, чем когда-нибудь раньше, верит людям, которые при всех своих победах и знании военного дела остаются младенцами в политике по сравнению с ним, со Львовым. Почему? Что изменилось? Как было бы просто сейчас отступить? Какая сила соблазна таится в примирении с обстоятельствами, в которых он оказался? Какое легкое самооправдание. Не верит и не надо. Не считается и не надо. Он подумал об этом с презрением к людям, для которых такие мысли оказываются важнее всего остального. Подумал и придвинул к себе блокнот, надел очки, взял карандаш и своим резким крупным почерком написал наверху листа «Товарищу Сталину». Так он всегда писал ему и в двадцатые, и в тридцатые годы, и теперь. «Товарищу Сталину, без имени и отчества». Имя отчества – это все из позднейших привычек других, позже пришедших людей. А у него, в его отношении к Сталину, сохранились еще привычки тех, двадцатых годов, когда он только начинал работать со Сталином, только учился у него работать, находясь рядом с ним. Товарищу Сталину написал он в заголовке и то же самое повторил еще раз в тексте. Товарищ Сталин, считаю необходимым сообщить вам. Глава шестая. Командир 332-го стрелкового полка, герой Советского Союза подполковник Ильин, возвращался к себе в штаб вместе с майором из оперативного отдела армии, с которым они весь день с утра лазали по переднему краю полка, проходившему вдоль болотистой поймы реки Проня, в 50 километрах от Могилева. Это если считать по прямой. Когда пойдем наступать, выйдет, конечно, длиннее. Весь день ходили пешком, а теперь возвращались верхами. Ирин приказал прислать к вечеру двух лошадей с коноводом. Левофланговый батальон стоял в лесу, и дорога оттуда до штаба полка не просматривалась. Правда, немцы несколько раз в сутки открывали одним-двумя орудиями беспокоящий огонь, Но месяц, простояв в обороне, в полку уже знали, в какие часы и по каким квадратам они чаще всего бьют. А остальное дело случая. Погода была пасмурная, но теплая. Пыль на дороге прибила прошедшим под вечер дождичком. И, намаявшись за день, было приятно ехать домой в штаб на ходком выезженном коне. Зимой, став командиром полка, Ильин сразу же приказал заменить клячу, которая была у его предшественника. Раз по закону положен конь, он должен быть хороший. А ездить верхом Ильин и любил, и умел. Он вообще не любил чего-нибудь не уметь. С утра, когда позвонили, что в полк едет офицер из оперативного отдела штаба армии, Ильин был не в духе. Откуда бы ни явился офицер оперативного отдела, из корпуса или из армии, считается, что способен помочь тебе полком командовать. На войне все только и делают, что друг другу помогают, даже когда мешают, и то считается, что помогают. А у Ильина был грех. Не любил, чтобы ему помогали. Командир полка и так не один. У него штаб есть, заместители вся та помощь, какая по штату положена. А если кроме нее ему еще и сверху все время помогать будут, дело плохо. Так думал Ильин в свои 24 года, уже пятый месяц командовавший стрелковым полком. Думал не от молодого задора, потому что после трех лет войны молодым себя не чувствовал, а просто знал по опыту, командир полка не забор. Если сам на ногах не стоишь, ничем тебя не подопрут. Напрасные старания. Неделю назад в полку вышла неприятность. Считались образцовыми не только в дивизии, а и в армии, и вдруг споткнулись на гладком месте. И сразу в полк зачистили проверяющие. Откуда только не ехали. Даже замкомандующего по тылу приезжал. Ильин извелся от этих поверок. Однако, увидев сегодняшнего майора, обрадовался и отбросив заранее приготовленные в душе недоброжелательства. Из оперативного отдела армии на этот раз приехал сослуживец Ильина по сталинградским боям, бывший его комбат Сенцов. Ильин слышал про Сенцова, что тот, вернувшись после ранения, работает в штабе армии но у себя в полку за все время ни разу его не видел. И думал о нем, что из-за протеза на левой руке его, наверное, держат только на бумагах. Оказалось, что напротив Сенцов много ездил в части, но все время в другие дивизии. И если бы не заболел желтухой, обычно ездивший к ним майор Заварзин, не встретились бы и сегодня. — Хоть и одно доброе дело сделал, вовремя заболел, — сказал Ильин про Прозаварзина. — Вижу, не любишь его? — спросил Сенцов. — Вообще вашего брата, наблюдающих, не люблю. — Ясно, — усмехнулся Сенцов. — Все, кто в строю, — ангелы, а все, кто в штабах, — баба-яги, только в штанах. Оставим эту вечную тему. Расскажи лучше про полк кого нет и кто есть из тех, кого знаю. Разговор этот, начавшийся утром, не кончился еще и теперь, когда ехали обратно в штаб полка. Конечно, весь день занимались не только воспоминаниями. Ильин показывал передний край полка, а Сенцов смотрел, проверял. Как ведется наблюдение за передним краем противника, что там наблюдается и как фиксируется. И как выполняется отданный две недели назад строгий приказ о стабильном режиме огня и передвижений в наблюдаемой немцами зоне. Чтобы сколько людей появлялось вчера, столько же и завтра, тогда же и там же. И стрелять не реже и не чаще, чем вчера и позавчера. Такой строгий приказ значил, что предстоит наступление. В тылу идет подготовка, а передовой приказано жить не тише и не громче, чем раньше, чтобы немцы не отметили перемен. Выполняя приказ со всей щепетильностью, на какой был способен, Ильин еще с утра надеялся, что Сенцов никаких нарушений не обнаружит. Так оно и вышло, и это оставило им время для разговоров на другие темы и там в батальонах, и теперь, когда ехали обратно.